Ну хорошо. Рассказывайте дальше. Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья. Я рассказал всё, как было. Про очередь во дворе и скандал с тёткой, которая понимает по-иностранному, про памятник гениализму, про прекомпит. А что вы делали в о дворце любви? Я совсем смутился. Ну, вот, сказал я.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 предназначены для коммунально-общих потребностей а для вас решение верховного пятиугольник установлено повышенные потребности спасибо сказал я довольно холодно ну я если хотите знать вообще против неравенству если уж я сюда попал то не хочу никаких привилегий а хочу быть как все какой же вы всё-таки отсталый воскликнула она в сердцах что значит как все а о каком неравенстве вы говорите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 Не понимаю. Вы можете считать меня столетней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как без чувственной колоды. У меня могут возникнуть всякие там, как бы и сказать, побуждения, и, в общем-то, я за себя не ручаюсь. Тут она первый раз за всё время, сколько я её знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мною в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям, напротив, творческий пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности, по крайней мере, их возникновение. Кстати, сказала она потиловому, вас в этом смысле тоже, вероятно, придётся кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же и дикие, как и обо всём другом, возможно, согласился я в замешательстве. Они у меня, в общем-то, диковаты. А вы что же так вот можете спать с кем попало? Я даже получать от этого удовольствие? Мне показалось, что вопрос мой её немного оскорбил и покоробил. Я сплю не с кем попало, сказала она. А только по решению наш руководства. А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы.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 Слабинунов, но всё же в своей жене без крайней необходимости стараюсь её не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить. Дорогая, искрен Романна, начал я. Ты можешь называть меня просто Искрой. Перебила она, улыбнувшись, или даже Кийской, если тебе это нравится. Понятно. Мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором смерчик называл Кийской мою жену. А что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 Конечно, как исключительный верный супрук, я не должен был этого замечать, но буду человеком законопослушным, я не мог не подчиниться такому важному органу, как творческий пятиугольник. Ну, что ж, кисуля, сказал я Рабее, если на нас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению. Хорошо, согласилась она и пересев из кресла на край кровати, стал расстёгивать гимнастёрку. обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закруглёнными лучами тут я вдруг испугался я испугался что окажу сне в состоянии оправдать надежды пятиугольник потому что во мне ещё ещё очень глубоко сидели всякие социалистическо капиталистические предрассудки что перед этим делом надо как-нибудь разогреться что-нибудь выпить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 — А это что у тебя? — спросила Искра. — Где? — Ну, вот это то, что ты держишь в руках. — Это? — В руке у меня был кусок туалетного мыла, не вея. — Это просто мыло, — сказал я, — туалетное мыло. — Да? Мне показалось, она чем-то смущена. — А, почему оно твердое? — Заморожено? — Почему заморожено? — Не понял я, обыкновенное и твердое мыло. — Интересно. сказала она смущаясь всё больше: "А можно понюхать, пожалуйста?" Я бросил ей мыло через кровать. Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула: "Ах! Что с тобой? Испугался я. Что на цепинев?" Она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз. "Искра!" встревожился я искренно. "Искрина, Искрина Рома, надо да что идёт с вами случилось?"